Глава 33. Наверное, уже в сотый раз за последний час придирчиво рассматриваю себя в зеркале. Глаза аккуратно подведены, ни намёка на частички осыпавшейся туши или теней. Губы без помады, лишь едва заметный блеск. На щеках, вот на щеках горит румянец, и ничего с ним не сделать. Всегда так. Стоит хоть чуточку поволноваться, и пунцовая, как спелый помидор. Волосы собраны в улитку, выглядят вполне по-деловому. Белая в полоску приталенная рубашка и синяя юбка-карандаш создают правильный образ. А внутри всё равно всё клокочет. Димов, а правда нужны пояснения по цифрам или Ты уже здесь? За спиной раздаётся голос Короблёва. Я оборачиваюсь. Отлично выглядишь. Ты уверена, что тебе всё это надо? Вслед за Денисом смотрю в сторону Димовской приёмной и решительно киваю. Да? Мы же все взрослые люди, верно? Тогда чего мне от него бегать? Я по всем статьям расходов всё досконально знаю, ночью разбуди расскажу. Так что всё нормально. Улыбаюсь, а у самой поджилки трясутся. Но всё равно бодро стучу каблуками за кораблевым. Проходите. Сухой голос Орловой доносится справа. У Дмитрия Андреевича через полчаса переговоры с инвесторами. За полчаса уложимся, меру любевым тоном заверяет Денис, помощник Судымова. Заходи, Петр. На моём лице вежливая холодная улыбка. Её я тренировала каждый раз, когда смотрелась сегодня в зеркало. И всё равно вздрагиваю, едва вижу его. Дымов. Он стоит у своего стола, в руках какие-то документы, но взгляд на мне холодный и вежливый, равнодушный. На душе как-то сразу пусто стало, хотя я прекрасно понимаю, что на другой приём мне вряд ли стоит рассчитывать. Мы поругались, я сама оборвала разговор, он не предпринял ни одной попытки со мной связаться за эти дни, так же как и я. Это же о многом говорит. И вызвал он меня сейчас исключительно по работе. Привет, да. кивает Королёву, а потом к мне обращается. Здравствуйте, Петра. Салют. Добрый день, Дмитрий Андреевич. Голос звучит неестественно громко и как-то искусственно, словно не живой человек говорит, а робот какой-то. И зачем я согласилась на эту встречу? Чуть ли не впервые в жизни мне хочется сбежать. Присаживайтесь. Дымов, похоже, не замечает моей нервозности. Сейчас всё его внимание на Денисе. Дэн, давай по-новому опросу удовлетворённости сотрудников. Меня смущает результат атестирования, которое проводил HR. Понятия не имею, о чём речь. Может, сначала по корпоративу? Петру потом сразу отпустим, а остальные вопросы уже потом. Короблёв явно не соврал, когда говорил, что много лет знаком с Дымовым. Разговаривают они непринуждённо, как старые приятели. Несколько секунд молчания, а затем: "Нет, корпоратив в конце". Денис пожимает плечами, но не спорит. а быстро и по существу рассказывает про опросы про то, как наше подразделение взаимодействует с HR. В принципе, интересно. Я снова вежливо улыбаюсь. Руки на всякий случай со стола убрала, потому что так и хотелось взять карандаш и начать крутить его в ладонях. Сама злюсь на себя, что нервничаю. А Дымов? Дымов, кстати, осунулся. Выглядит неважно. Круги под глазами. На подбородке свежая царапина. Порезался, когда брился. Я даже вспомнить не могу, когда он выглядел, как сейчас. в небе безупречно, но как живой человек, у которого тоже есть слабости и недостатки. А теперь по новому году. Я чуть не подпрыгиваю на стуле. Петра, я не понял, как вы считали затраты на ледовое шоу и по фуршету для сотрудников? Поясните, пожалуйста. Он даже не смотрит на меня, водят карандашом по распечатанным табелцам и хмурится. Конечно, Дмитрий Андреевич. Открываю свою папку с расчётами. Вот здесь наша переписка, их официальные подтверждения цены. Я поставила именно эту сумму, так как в бухгалтерии сказали, что мы успеем перевести деньги в течение месяца. А значит, скидка на их услуги составит 20% от начальной стоимости. Через 5 минут с каким-то внутренним отчаянием окончательно понимаю, что позвал он меня только для дела, нечего личного. Как говорится, только бизнес. В такие нюансы полез, что Денис бы точно не ответил, потому что не он делал расчёты. Отлично, Петра, задумчиво, без намёка на похвалу, наконец произносит Дымов. Я рад, что вы нигде не ошиблись. А я рад, что Петра со мной пошла, ухмыляется Коробов. Мы тогда уходим, Дим. Твоя Орлова дала нам ровно полчаса на аудиенцию. Да, иди, Дим. Дим кивает, а потом смотрит на меня. Петра, оставьтесь на пару слов. Если бы меня молния и сейчас ударила, я и то не была бы так ошарашена. Не язык вообще прилип к нёбу, и всё, что могу, это молча кивать. Тогда я пошёл. Петра, загляни ко мне, как освободишься. Голоса Дениса я едва различаю. Никогда тишина не была такой громкой, как сейчас, когда за кораблем закрылась дверь. Я молчу, да и дымов не торопится что-то говорить. Наконец, устало откидывается на спинку стула и прикрывает глаза. Похоже, он намного больше устал, чем мне показалось. Жена что ли замучила? Мы плохо поговорили, Петра. В конце концов, медленно, словно нехотя произносит он. Но я понимаю, ты должна была узнать от меня, что я женат. Во взгляде лишь усталость, ни намёка на то, что он чувствует вину передо мной, что он Скажи мне только одно, Дима. Должно подготовленные слова срываются с губ. Ты собираешься разводиться? Нет, быстро и без раздумий отвечает Димов. Это невозможно, Петра. Я смотрю в его холодные глаза и понимаю, что на этом всё. На самом деле всё. Он честен со мной, не илюзит и ничего не обещает. Никаких иллюзий, Петра. Сказка закончилась, в жизни нет места для долгой и счастливой молодой аниматорши и красивого миллионера. Я даже улыбаюсь от этой мысли. вижу себя словно со стороны, и я как бы не я, а чужая, незнакомая девушка. Вот как. С шумом отодвигаю свой стул и встаю. Ясно, больше нам не о чем говорить. Петра, сядь, пожалуйста. И давай поговорим как взрослые люди. Да пошёл ты, взрослый человек. Дмитрий Андреевич, у меня не может быть ничего общего с женатым мужчиной, только общая работа. Вот как у нас с вами сейчас. Петра, Он резко встаёт со своего кресла. Подойдёшь к Зару, понял? На глазах уже слёзы. Ненадолго же меня хватило. Вали обратно к своей жене или к Ирине, или ещё к кому, а ко мне даже не смотри теперь на меня. Телефонная трель перебивает меня, а я и рада, что Дымов на секунду отводит взгляд. Быстрый идук к выходу, а в спину слышу: Поговорим, когда успокоишься.